Двор, акров два, огороженный жердями. А для того, чтобы перелезать через забор, и чтобы женщинам было легче садиться на лошадь, к нему подставлены лесенкой обрубки бревен, точно бочонки разной высоты. Кое-где во дворе растет тощая травка, но больше голых и вытоптанных плешин, похожих на старую шляпу с вытертым ворсом. Для белых большой дом на две половины, из затесанных бревен, щели замазаны глиной или известкой, а сверху побелены.